Глава 17. Уже ранним утром следующего дня Эмма была у Ромни Кавендиш-сквер. Войдя в мастерскую, она застала художника, сидящим в углу и закрывшим лицо руками. Казалось, что он не слыхал, как она вошла. Только тогда, когда она положила ему руку на плечо, он вскочил и посмотрел на нее отсутствующим взором. «Что с вами?» — озабоченно сказала Эмма. «Вы больны?» Светлый луч скользнул во взоре Ромни, словно он только теперь узнал ее. Он сейчас же вскочил и стал жать ее руки. «Вы пришли? Да? Действительно ли вы?» «А разве вы забыли, что мы вчера сговорились?» — удивленно спросила она. «Забыл?» Ромни натянут засмеялся, и его смех был полон все той же затаенной грусти, которая чувствовалась в его голосе. «Я ничего не забываю. Я всегда все заранее анализирую никогда не верю» что что нибудь хорошее действительно совершится ужасная черта характера неправ ли в эту бессонную ночь я радовался вашему приходу но потом мной овладел страх что вы не исполните своего обещания тогда я сел в угол и стал грустить он усттал улыбнулся не правда ли я большой ребенок но теперь вы опять здесь и я опять счастлив не начнем ли он сразу переменился Он оживленно забегал, притащил небольшой подиум, на котором должна была стоять Эмма, покрыл его дорогим ковром и открыл старинные сундуки, откуда достал всевозможные женские одеяния. При этом он лихорадочно болтал, как будто боясь, чтобы она не соскучилась и не ушла. Наконец он нашел то, что искал. Это был широкий белый греческий щитон, и он попросил Эмму надеть его. Щитон пришелся в пору, как будто был шит специально для нее. Затем Ромни дал ей в руки посох и заставил взойти на подиум. — Не попробуете ли вы принять позу Церцеи? Эмма засмеялась. — Прежде всего, вы должны рассказать мне, кто такая была Церцея. — К величайшему стыду должна признаться, что я очень мало знаю о ней. Ромни посмотрел на нее пораженным взглядом, как бы не понимая, что она может чего-нибудь не знать, но затем принес французскую книгу с многочисленными иллюстрациями и стал переводить из нее миф. При этом он не смотрел на эму Когда же он кончил и взглянул на нее, у него вырвался возглас удивления. Эмма стала на подиуме с посохом в правой руке и, поднимая левую, с заклинанием. В глазах было странное, полуугрожающее, полуманящее выражение. — Церцея! — восхищенно крикнул он. — Рейнолд прав Сама Церцея, какой представлял себе ее сам Гомер. Как-то вы смогли. Да у вас поразительные трансформационные способности. Дрожа от артистической страсти, он кинулся к работе, но уже через час он вдруг остановился. Не могу больше. Простонал он, отбрасывая карандаш и отскакивая от мольберта. Голова лопается у меня. Линии начинают танцевать, все кружится вокруг меня. Мне кажется, я схожу с ума. Дрожащими руками взял он со стола кружку и стал пить долгими жадными глотками. Затем он упал в кресло. Он задыхался, его глаза бегали во все стороны, на висках кожа точно сохлась Эмма испуганно подбежала к нему. Когда она посмотрела ему в лицо, ей показалось, что она уже видела нечто подобное. Хриплое дыхание, вздрагивающие зрачки, впавшие щеки. То же самое было у Нельсона — когда он корчился в кресле, негодуя на ее прикосновение. Неужели и Ромни тоже жертва этой страшной болезни? Она положила ему руки на лоб и, плавно поведя ими вниз, по предплечьям и рукам, вплоть до пальцев, тихо пожала их. Как и Нельсон, Ромни закрыл глаза и откинулся на спинку стула. «Как хорошо!» — шепнул он. «Какие у вас дивные, сильные руки!» «Крепче, мисс Эмма! Крепче!» Он обвил ее обеими руками и плотно привлек к себе. Ему казалось, что из ее юного тела в его жилы струятся жизнь и сила. Эмма приходила к Ромне каждое утро и каждый раз заставала его на пороге мастерской издали простирающим к ней руки. Этот сорока пятилетний мужчина, избалованный любимец дамм, обращался с Эммой с таким уважением, которое было целительным бальзамом для ее израненного сердца. Никогда не слышала она из его уст ни грубого слова, ни оскорбительной лести. Он лежал ниц, пред ее красотой, но не жаждал обладания. Вскоре она узнала всю его жизнь, жизнь художника, для которого призвание было превыше всего. Еще совсем юным Ром не женился на женщине, которая была его первым идеалом. В этом браке родилось несколько детей. У его жены было доброе сердце, но она не могла следовать за полетом его мыслей, и вечными заботами о хлебе насущном она отравила ему жизнь, пока, в конце концов, он чуть не погиб. Тогда, после долгой борьбы, Ромни покинул ее. Она жила на родине, с детьми, но Ромни никогда больше не видел ее. Он говорил о ней без всякой горечи и приписывал всю вину себе. Как отмечал он с грустной улыбкой, он был из тех, кому судьба отказывает в тихом счастье, поэтому хорошо, что он ушел. Он сделал бы своих только еще несчастнее. Но и в свободном разгуле лондонской артистической жизни Ромни не стал счастливее. Никогда не был он доволен собой. Чем больших успехов он добивался, тем ниже ценил сам себя. Если ему противоречили, он говорил грубости. Из-за этого он уже не раз порывал с друзьями, и его разрыв с мисс Келли произошел на этой же почве. Ему стала противна ее вечная льстивость, он вернул ей уплаченный авансом гонорар и уничтожил почти совершенно законченный портрет. В такие часы молодушия он неделями запирался у себя в мастерской, проводя целые дни в темном углу за сумрачными думами. Над ним тяготел тайный гнет, с которым он тщетно боролся. эми не раз приходилось быть свидетельницей резких сцен между художником и посетителями, но с нею он всегда оставался тихим и почтительным. Достаточно было ее испуганного взгляда, чтобы он сразу успокаивался. Друзья немало дивились ее влиянию. Писатель Хейли, почти ежедневно приходивший во время сеансов, приписал благодетельную перемену в Ромне тому, что ему удалось получить идеальную натурщицу. — Натурщицу? — гневно крикнул Ромне. — Чепуха! Она мне в тысячу раз больше, чем натурщица. Она юное солнце, нисходящее к старику. Она согревает дряхлые кости, прогоняет туман из мозга, освежает ему сердце. Мне всегда кажется, что из нее ко мне струится что-то мягкое и все-таки сильное, твердое. Это что-то благоухает, как цветок, звучит, как музыка. Оно оздоравливает. Вот в чем дело. Неужели доктор Грейм все-таки нечто большее, чем пустой шарлатан? Хейли громко рассмеялся. «И ты тоже попал в сети обманщика?» «Удивляюсь, что полиция еще не вмешалась. Обман грозит всему обществу. Не успели мы преодолеть процессы над ведьмами Средневековья, как наука преподносит нам новое суеверие». А еще жрецы этой науки называют себя образованными и просвещенными. Ты смеешься. А ведь еще Шекспир сказал, что есть многое на свете, друг Горацию, что и не снилось нашим мудрецам. Цитата из трагедии Шекспира «Гамлет». «Я необразованный человек. И только и умею, что немного рисовать. Но я знаю лишь одно. Пока мисс Эмма остается около меня, я буду здоров и не сойду с ума». Ромни сказал это странным, робким голосом, словно боясь чего-то страшного, что уже близилось. — Ты опять взялся за свою излюбленную идею? — воскликнул Хейли с натянутой шутливостью. — Вы только посмотрите на этого молодца, мисс Эмма. Разве он не пышет здоровьем и разумом? — Так нет же! — вообразил себе, что должен в один прекрасный день потерять рассудок. И только потому, что у одного из его родственников были эксцентричные идеи смейся себе. Когда мудрецы что-нибудь не понимают, они тоже смеются, так как думают, что смехом все дело кончено. Мой дядя был не эксцентричен, а болен. Каждый раз в полнолуние кровь кидалась ему в голову и делала его сумасшедшим. Тогда он принимался пить. То же самое было и у его отца, моего дедушки. А когда дядя впадал в безумие, он кричал, что в его мозгу сидит черт, который нашептывает ему, чтобы он покончил с собой. Врачи смеялись над ним, вот как смеешься и ты, Хейли. Но однажды он исполнил желание черта и повесился. Тогда они перестали смеяться. «Но ведь ты совсем другой человек, чем твой дядя. Мягко, как говорят с больными, — возразил Хейли. — Ты живешь воздержанно, не пьешь. И не делаю того и этого. Точно все дело только в этом?» Что должно быть, то случится. — Ну, да довольна об этом. За работу. Забудемся, чтобы не думать о безумии, именуемом нами жизнью. Ромни прогнал Хейли, запер за ним мастерскую и медленно вернулся к Мольберту. — Я люблю его, — сказал он. — Он сделал мне много добра. Но у него есть манера выспрашивать и выведывать. Он хочет писать мою биографию. Не очень-то приятно еще при жизни читать свой собственный некролог. Он сам улыбнулся своей шутке и взялся за работу, но вскоре опять бросил кисти и палитру, подошел вплотную к Эмме и посмотрел на нее особенным взглядом. «Любите ли вы меня хоть немного, мисс Эмма? Ведь так и будет, как я только что говорил. Когда-нибудь я сойду с ума». У меня в голове такое ощущение, словно в мозгу какой-то узел, вот здесь. Я совершенно ясно чувствую, как он все крепче стягивается. Только когда ваши руки касаются меня, он ослабевает. «Если вы любите меня, никогда не уходите от меня. Вы всегда должны быть со мною, всегда. Я знаю, тогда я буду здоров. Я всегда останусь возле вас, Ромни», — сказала Эмма, — тронутая скорбной мольбой его взора. — Никогда не покину вас, если только вы сами не прогоните меня. — Как это может случиться? — сказал он, покачивая головой. — Как могу я оттолкнуть от себя красоту, которую люблю и ради которой живу? И Ромни снова взялся за работу, а на устах его играла счастливая, блаженная улыбка. Глава 18. Зима стояла очень суровая. Падали чудовищные массы снега. Но вдруг настала весна с теплыми ветрами. Темза вспухла, сильные дожди еще более увеличили подъем воды. Она вышла из берегов и залила низменные кварталы города. У дома Гаррика всегда была плохая репутация, потому что Темза ежегодно заливала подвалы. Теперь же катастрофа казалась неизбежной. Вода залила все подвалы, причинила значительные повреждения, и в портале храма здоровья показалась грозная трещина. Консервативным кругам Лондона учреждения доктора Грейма с самого начала было бельмом на глазу. Но так как доктору покровительствовали очень важные особы, то полиция не осмеливалась вмешиваться. Однако теперь под предлогом опасности разрушения здания дом приказано было немедленно очистить. Правда, доктору Грейму удалось найти удобное помещение в другом месте, но его надо было еще отделать, и работы должны были продлиться до осени. Промокнув под проливным дождем, Эмма пришла к Ромне позднее, чем всегда, и рассказала ему все. «Доктор Грейм в отчаянии, — закончила она, — ему кажется, что все пропало». «Ну а что будете делать вы, мисс Эмма?» — спросил Ромни. «Если доктор Грейм возобновит свое предприятие лишь осенью, разве Гебе Вестина не свободна теперь?» Ей это еще не приходило в голову. Она посмотрела на Ромни, и по ее лицу разлилось выражение внезапной радости. «Стать опять свободной? Не выставляться на показ наглым взором и не слышать презрительных замечаний?» Она взволнованными шагами забегала по комнате, словно гонимая одолевавшими ее мыслями. — охромни если бы вы знали, как трудно давалось мне это! Я только старалась не дать заметить это, ведь меня попросту высмели бы. Чувство стыда и чести у такого создания, как я. А письма, которые я получала каждое утро, вот, например, сегодня... Человек, которого я не знаю, который даже не считает нужным назвать мне свое имя, предлагает мне пятьдесят фунтов за одну ночь. Как ненавижу я свое тело, приводящее в восхищение этих людей. Правда, в тот вечер, когда я победила Гейнсборо, я чувствовала нечто похожее на триумф, но теперь все рассеялось под пошлыми взглядами толпы. Поэтому, Ромни, я, может быть, разрушу ваши тайные мечты но никогда, слышите ли, никогда не буду позировать вам обнаженной. На лице Ромни дрогнуло что-то вроде разочарования. Он действительно внутренне таил эту мечту. Желая скрыть свое смущение, он наклонился к полу и поднял письмо, полученное в этот день Эммы и только что брошенное ею в припадке раздражения. Вдруг у Ромни вырвался возглас изумления. Этот вычурный почерк. Смешение английских и французских слов. Это мог написать только фэн-шоу. Разве вы не помните его, мисс Эмма? Он иногда заходит сюда, когда вы позируете. Тогда он становится за моей спиной, смотрит на картину, смотрит на вас, глубоко вздыхает, что-то бормочет и снова уходит. Эмма испуганно обернулась к нему. — Этот Фат? — Да разве он знает, что я гебо Вестина? Ведь вы же обещали мне молчать. Я строго держу свое слово. Очевидно, сэр Фэншоу не знает этого. Но все же это его почерк. Я потребую у него отчета в том, как он осмелился, чтобы он узнал, кто я. Нет, Ромни, вы не сделаете этого. Кроме того, я сама могу проучить его, если это покажется мне достойным того. Эмма, смеясь, взяла у художника письмо и спрятала его. Ее дурное расположение духа сразу улетучилось. Она терпеливо оделась в костюм цирце и взяла посох и взошла на подиум. Ромни сделал несколько быстрых штрихов по полотну, но затем снова перестал работать. — Не могу ли я попросить вас кое о чем, мисс Эмма? — смущенно и застенчиво сказал он. — Раз вы теперь свободны, вы могли бы оказать мне громадную услугу. Не согласились бы вы совершенно переехать ко мне? Торопясь, словно боясь, что она откажет ему, не выслушав, Ромни стал пояснять ей, как он представляет себе их совместную жизнь. Он возьмет в себе комнату справа от мастерской и предоставит ей обе комнаты слева. Сама мастерская останется общей комнатой, нейтральной полосой. Никогда не войдет он без зова на половину Эммы, никогда не забудет ее жертвенности. Она будет здесь госпожой, и ей стоит только мигнуть, чтобы сейчас же были исполнены все ее желания. Эмма заколебалась. Стоит ли расставаться с храмом здоровья, чтобы стать натурщицей? Ведь она хотела осуществить свою мечту об артистической карьере. Она откровенно поделилась с художником своими соображениями. «Что вы скажете на это?» — возбужденно закончила она. «Думаете ли вы, что у меня имеется талант?» Казалось, что этот вопрос был неприятен Ромни. Он задумчиво прошелся несколько раз по комнате, а затем снова подошел к эми и посмотрел ей в глаза почти боязливым взглядом. «Талант?» «Нет сомнения, что у вас выдающаяся способность к трансформации, и как комическая, так и трагическая, в равной мере удается вам» поэтому с виду можно подумать, что вы и в самом деле обладаете артистическим талантом. И все-таки... Можно подумать с виду? И все-таки... Нетерпеливо повторила Эмма. Почему вы не продолжаете? Ромни схватил ее за руку и стал нежно поглаживать ее, как бы заранее извиняясь перед нею в том, что скажет далее. Я не знаю, чтобы я отдал, чтобы не причинить вам огорчения, мисс Эмма, но... Приходилось ли вам когда-нибудь видеть миссис Сиддонс вне сцены? Никогда. Но я видела портрет, где она изображена в качестве муза-трагедии. Кажется, это работа Рейнольдса. Она некрасива. У нее острые черты лица, большой нос, некрасивый рот. У нее театральное лицо, для которого грим — все. Ну а у вас... Я, конечно, могу ошибаться, но не думаю, чтобы ваша красота вынесла свет рампы. Я боюсь, что на сцене исчезнет вся ваша чарующая прелесть. Никто не заметит души, обитающей в этом теле. Вы будете казаться со сцены как... как... как кукла? Не сердитесь на меня, мисс Эмма. Не будь я вашим искренним другом, я промолчал бы. Но так... Маленький интимный кружок зрителей вы заставите смеяться и плакать по вашему желанию. Но при тысячеголовой толпе в громадном помещении, скрадывающем каждый тонкий штрих, никто не увидит мягкого блеска ваших глаз, страдальческого подергивания губ, тихих движений рук. Вы рисуете тонким пером, а сцена требует малярной кисти. Этим я не унижаю вашего искусства, наоборот, нет высшей похвалы. Ведь и в пении высшим проявлением искусства является не оглушительный рев арии, а тихая песенка, идущая прямо от сердца к сердцу. Он робко заглянул Эмми в глаза, но она резко отвернулась, не желая показывать ему подергивание своего лица. Еще тогда, в мансарде миссис Кен, она мучилась сомнениями, удадутся ли ей трагические жесты. А теперь этот тонкий наблюдатель, этот выдающийся художник, отрицает... Бледное от волнения она снова обернулась к Ромне. Знакомы ли вы с Шериданом? Я хотела бы просить его о пробе. Мне самой кажется, что вы правы, Ромни. Но я должна твердо убедиться в этом. Ведь дело идет о всей моей будущности. А так как Шеридан специалист, не можете ли вы облегчить мне доступ к нему, Сейчас же. Я очень дружен с ним. И он сейчас же примет вас. Но не будет ли лучше, если я провожу вас? Вы станете сильно волноваться? Эмма покачала головой. Я должна говорить с ним с глазу на глаз. Неужели вы думаете, что я способен отговорить его, чтобы удержать вас для себя? Мисс Эмма никому не может быть так дорого ваше счастье, как мне. Она пожала плечами. В таком случае напишите письмо. ромни послушно присел к столу, а она отошла к окну. Дождь лил целыми потоками, ветер гнал его по крышам и серой пылью развевал по улицам. Картина ее жизни. Из нищеты вышла эта жизнь. Дикие бури гнали ее, и, наверное, бесследно развеется эта жизнь в глухом углу темной улицы. Когда Эмма вышла из дома Ромни, к подъезду подъехал экипаж, из которого вышел сэр Фэншоу. До сих пор она не обращала на него внимания. Понаслышке знала, что он только что вернулся из путешествия по континенту, из которого вывез большую опытность в пистолетной стрельбе, смешную манеру разговора, состоявшего из смешения английских и французских слов, и комическую претензию на грацию и элегантность по парижскому образцу — он был еще очень молод, едва вышел из детских лет и после недавно умершего отца унаследовал очень большое состояние. когда он подошел к эми своей танцующей походкой она вспомнила о письме к ебби встини и внимательнее посмотрела на него. он был блондин с ничего не выражающим лицом отличался высоким ростом и казался типичным спортсменом несмотря на потоки дождя он остановился перед ней и с низким поклоном снял шляпу миль пардон мисс эмма смею ли я обратиться к вам с вопросом мистер ромни этель малат не болен ли он я спрашиваю потому что божественное церцея уходит от него так рано и все таки он здоров милорд о жеви энчан у «Пардонем, муа!» «Я в восторге, и простите, барышня, но...» «Можно ли спросить, куда вы идете?» «Нет, нельзя, милорд». «О! Салямерен трист!» «Это очень меня огорчает». «Мисс Эмма!» «Но идет такой сильный дождь! Ильфе де ля плюи!» «Не могу ли я предложить вам свой экипаж?» Эмму насмешила причудливая смесь английского бесстыдства и французской рыцарственности в этом юноше. — Вы очень любезны, милорд, смеясь, — ответила она. — Вы всегда такой. Не предлагаете ли вы свой экипаж каждой даме, которую встречаете? — Оу, конечно, мисс Эмма, если эта дама так красива, как вы. — Значит, вы без предрассудков, милорд. «Ах, французы! Это восхитительная нация, первая в мире! Предрассудки только и остались, что в Англии, во Франции от них уже давно отказались». Эмма рассмеялась с явной иронией. «Браво, милорд! И все же, прежде чем я приму ваше любезное предложение, я хотела бы, чтобы вы узнали, кому вы это делаете. Не соблаговолите ли вы прочитать вот это?» Она подала ему письмо. Фэншоу взглянул на него и затем с открытым изумлением посмотрел на Эмму это письмо. Э, «Как оно попало к вам, мисс Эмма?» «Это вы писали его?» Он кивнул без следа смущения. но ну, разумеется, но это письмо было адресовано Геббе Вистине, доктора Грейма, и я не понимаю...» «Геббе Вистине — это я, милорд». И Эмма иронически присела перед молодым человеком. Он в изумлении отступил на шаг назад, Механически надел шляпу и произнес, «До сих пор я не мог объяснить себе, почему я одновременно влюблен в Церцею и Гебовестину. Теперь я понимаю. Моя душа искала к тому чудному телу недостающее ему лицо. Это поразительно, неправда ли? Но в этом также извинение для меня. Пятьдесят фунтов. О, это непростительно. Церцея, мистера Ромни, я написал бы совершенно иначе». Фэншоу сказал все это, не переставая мешать французские слова с английскими, причем сокрушенно мотал головой, которую вновь обнажил. — А как бы вы написали Церцее, милорд? — О, для церцеи пятьдесят гений сущей пустяки. Я предложил бы ей дом на Оксфорд-стрит, экипаж верховых лошадей, ложу в театре Друри-Лейн, а на лето замок в Сассексе, что я и имею честь предложить вам сейчас по всей форме. Он снова поклонился, причем потоки воды потекли у него с обнаженной головы на лоб. Эмма открыто расхохоталась ему в лицо. «И это вы называете отсутствием предрассудков, милорд? Я думала, что вы, по крайней мере, предложите мне свою руку. Очень сожалею, что не могу воспользоваться вашим экипажем. До свидания, милорд». Она повернулась и ушла. На ближайшем углу она обернулась. Сэр Фэншоу стоял на улице под струями дождя, и тупо смотрел ей вслед, держа в руках шляп.